— Вы, Степан Осипович, лучше расскажите о пасечнике. — Что там произошло? — перебил Антон. декашев разом сник, сунул было под простыню натруженные руки, но тут же вытащил их и сосредоточенно стал разглядывать мозолистые пальцы, затем тревожно посмотрел на Антона. — Поможешь ли, Бирюков, мне оправдаться перед судом, если всю правду тебе выложу? Антон пожал плечами. Сначала послушай что расскажете. После станет видно, чем помочь. Плохое расскажу. Плохое плохому рознь. И Кашев натянутый скривил губы, Вроде бы хотел усмехнуться, Помолчав заговорил. Другой на твоем месте, Золотые горы. Мне за признание наобещал бы, ты ничего. Все вы, Бирюковы, такие, Потому и уважаю вас. — Хочешь, расскажу, как сапоги пасечника в мой оббар перекочевали? Старик закашлялся, тяжело, с хрипом, лицо его посинело, на худой кадыкастой шее до предела натянули жилы. Выждав, когда приступ утих, Антон сказал, — Кое-что, Степан Осипович, я знаю. И, кашев, моргнул, с натугой спросил, — Чего, например? — Сапоги вы уже с мертвого репьева сняли, и флягу с медом в колок унесли. И свой золотой крест на пасеке забрал, словно опасаясь, что не успеет сказать, натужно добавил Якашев. Признание было ценным, но Антон сделал вид, будто и это для него не в новость. Якашев сник, как азартный картежник, в раз лишившийся всех козырей. Тяжело переводя дыхание, он упавшим голосом спросил. — Как ты узнал, Бирюков? — Работа моя такая, Степан Осипович. Я аж ни единой живой душе не рассказывал. Разве в этом дело? — А в чем, Бирюков? Кто совершил преступление, узнать легче, чем разобраться, почему преступление совершено. — Какая необходимость тебе знать, почему я сапоги у гринки забрал? от этого Зависит степень вашей вины. И Кашев долго хрипел, тяжело откашливался, Наконец тихо зашептал. Злость берегов меня погубила. Как флягу с медом, Два лок на руках от пасеки в березник. Глаза замутились, будто главное жило внутри лопнула Внешне взять тяжести поднимать. Грыжа какой год уж мучает, цуды ее нехай. Зачем же тащили флягу? От злости, думал, крест золотой пропал. Такая беда вышла, смерть свою я почую. Папаша покойный приснился, спрашивает, — В чем, Степан, собороваться, думаешь? Рубаха у тебя, хоть есть добрая, в которую на вечный покой не стыдно отправиться. — Нету, — говорю, — нужда заела. А куда золотой крест подевал, что чтоб старой часовне нашел? — Бегу, как зеницок, — отвечаю, — с ним и в гроб лягу. — Зачем тебе крест в гробу? Ногим, что ли, тут перед нами щеголять будешь? Продай его за тысячу, исправь соборование себе до старухи, ей тоже не сегодня-завтра на погост. — Вы продали крест Репьеву? — воспользовавшись паузой, спросил Антон. — Нет, я только попросил Гриньку продать. Литру самогона ему споил, а он не продал. Цыгане и православный кузнец Федор отказались купить, пожадничали. И Репьев не вернул вам крест? — По моей подсказке хотел еще с Агатой Хлудневской поторговаться на обгомольная старуха, ну, — не успел Гринька. — А почему сами не продавали? Нельзя самому было. Меня как облупленного в серебровке знать. Неужели, Степан Осипович, у вас действительно нет денег? Откуда они берегу? Сыновья проглоты, все до копейки с меня вытягивают. Иван говорит, что и не помогаете им. Слушай-то, Иван, Иван на меня злой за то, что с малолетства приучал его к труду. Приедет в гости, матери разных сладостей привезет, а мне хоть бы рубль, когда дал, вот до чего Ненависть к отцу родному Человека довела. Кто выстрелил? Выпьёло. Шурок, должно быть. Кто это? Холера его знает. Проходимца. Тюремный дружок Моего младшего. сахар Помнишь? Помню. Так вот, Заключением Отсидки они снюхались. И Пасечек с ними раньше сидел. Но гриня как в серебровку приехал, Остепенился, Хотя и попивал. Задавая вопрос за вопросом, Бирюков кое-как выяснил, что поздно вечером, накануне убийства, к Якашеву заявился пасечник Лепьев с черным здоровым парнем, одетым в зеленый брезентовый дождевик. В компании с ним стал распивать самогон. При этом Якашев объяснил Антону, что 50-литровую флягу косорыловки он выгнал еще весной испорченной порченной свеклы, которую за ненадобностью выбросили в отвал на колхозной свиноферме и что продавал свою продукцию почти за бесценок, да в придачу к пол ложил еще луковицу на закуску. Из разговора подвыпившихся бутыльников Якашев понял, что вместе они провели не один год в колонии. Но Репьев освободился давно, а парень недавно. Вспоминали они и Захара. Потом парень завел разговор о Барабанове. Чего он говорил, Якашев не понял, Но Репьев стукнул кулаком по столу. — Ну, шуруп, как ты до такого додумался? Я ж ни за какие деньги на мокруху не пойду. С меня семилетки хватит, которые отдубатил. А от тебя, если хоть одну душу в серебровке пришьешь, заложу как последнего гада или придушу своими руками. После этого парень притих, видать, побаивался Репьева. И когда Репьев возле ушел, спросил у Якашева. «У тебя пахан Завалященького ружьишка не найдется, хочу уток на серебровских озерках попугать. Якашев принес из амбара старый обрез, из которого иной раз тайком стрелял собак, чтобы добыть себе на лекарство сало. Парень привязался. Продай да продай. Пришлось уступить ему за пятерку обрез вместе с заряженным патроном. Парень просил еще патронов, но заряженных у Якашева больше не оказалось где степан осипыович вы взяли этот обрез спросил антон под пологом старой часовни вместе с золотым квестом нашел и сколько лет хранили он пить есть не просил почему теперь решили продать смерть говорю свою почл хоть пятерку хотел выручить ну и что дальше тот парень остался у меня ночевать про андрея барабанова опять разговор завел он знал барабанова — Наверное, знал. Сходи, — говорит пахан к Андрею, — узнай, когда и каким путем он намерен в райцентр двигать. Пугать даже меня стал глазищей-то самогоном. Залил, пришлось идти. Совсем уж до бригадирского дома дошел, где Андрюха проживает. И тогда мне в голову стукнуло, что Барабанов днем по серебровке деньги занимал на легковую автомашину. Краем уха слыхал я разговор его с Лукьяном Хлудневским. Не поверишь, Бирюков, холодным потом прошиба, когда догадался, что парень не иначе ограбить Андрюху надумал. Чтобы беду отвести, вернулся домой, говорю, мол, в шесть утра Андрюха потопает по новой дороге на Таежной.